Глава двадцать первая Лето пролетело незаметно. Так часто бывает, когда делом занимаешься. Уж мне, как никому другому, знакомо это чувство. И вот к нам в колхоз подкрадывалась осень. Дочурка моя росла, становясь все больше похожей на меня. От Маши ей достался только аккуратный носик и прекрасные зеленые глаза. Что касается Вити, то за все время его пребывания в лагере у парня даже мысли не возникло о возвращении домой. Оно и неудивительно, ведь теперь об этом лагере пишут практически в каждой газете. А на меня вновь свалились десятки благодарственных писем. Только на этот раз не за больницей, а от довольных родителей, чьи дети провели в лагере лето, так и от самих местных жителей которые оказались приятно удивлены тем, что в этот старенький и ничем не примечательный лагерь удалось вдохнуть вторую жизнь. Изначально мне лишь хотелось создать хорошие условия для детей, ведь они — наше будущее. А так уж сложилось, что у нас в Калуге все детские лагеря ничем не отличались друг от друга. Я бы не сказал, что они плохие, вовсе нет, но все же у меня в голове есть определенный идеал, с которым, увы, эти лагеря сложно сравнить. Таким образом, я взял под особый контроль ремонт и улучшение нашего лагеря, а то, что стало происходить дальше, стало для меня полной неожиданностью. Я и сам не ожидал, что ко мне подключаться столько людей, наполненных энтузиазмом что наш лагерь, не побоюсь этого слова, станет самой настоящей легендой. Я опустил глаза и взглянул на уже прочитанную газету с весьма завлекающим читателя заголовком «Чудный лагерь в Козельске». Уже в который раз я ее перечитываю, и все не могу не нарадоваться. Такой же у нас народ ответственный!» Если приступает к делу, то полностью выкладывается со всей душой. В обычных лагерях детей вряд ли ждало бы что-то большее, чем уход за цветами и грядками в летний период. Ах да, еще выезд в ближайший колхоз, чтобы помочь с мелкой работой, например, сбор смородины или вишни. Куда уж без этого. Но в таком случае эта статья не была бы написана как и множество других. Наш лагерь отличался от остальных. Такую славу он приобрел из-за приглашенных специалистов своего дела, в том числе врачей, милиционеров, военных, строителей и многих других. Для детей важна профориентация, ведь чем быстрее человек найдет то самое дело, которое радует его, чем действительно хочется заниматься целыми днями, свое призвание, так сказать, тем быстрее он добьется существенных успехов. А все познается на опыте. Не попробуешь, не узнаешь. Таким образом, на протяжении всего времени в лагерь съезжались люди абсолютно разных профессий. Сначала они проводили с детьми беседы, в ходе которых делились опытом и отвечали на интересующие слушатели вопросы. Но самое главное не это. Что есть теория без практики? Ну, послушают дети долгие лекции, да заскучают. Так их заинтересовать вряд ли получится. Однако, благодаря предложенному современному педагогическому подходу, наш лагерь сделал упор именно на практику, причем преимущественно в игровой форме, благодаря чему у детей не было времени заскучать. Например, настоящие врачи проводили для них занятия первой медицинской помощи. Тут главной мотивацией для детей служило то, что данное умение поможет в будущем спасти кому-либо жизнь, так что к этому делу дети подошли с максимальной ответственностью. А сладкий бонус для каждого, кто в идеале освоит технику, лишь подогревал интерес. Я взял газету в руки и вновь посмотрел на опубликованные фотографии. На одной из них военные проводили так называемые уроки памяти, рассказывая детям про выдающихся жителей Калужской области, героически воевавших за свободу и независимость Родины. Чуть ниже, прямо под фотографией, рассказывалось о постановочных расследованиях, которые милиционеры и персонал лагеря специально подготовили для детей. Не мудрено, что все ребята остались довольны. Особенно фурор у них вызвало знакомство с четвероногими сыщиками, которые умудрялись отыскивать детей по одному лишь запаху, несмотря на то, что те старались хорошо спрятаться. Но то, что произошло со строителями... Ох, Витька об этом мне уже столько раз рассказывал, что сложилось впечатление, что я был там с ними. Один из дней, когда всех девочек собрали и повели на кухню, приглашенным поварам, где их ждало ответственное задание — приготовить и накормить ужином весь лагерь, мальчишек ждала работенка поинтереснее. Команды из семи профессионалов, четверо из которых были строителями, а другие трое — сварщиками, задумались сотворить что-то глобальное, Вот чтобы осталось в лагере в качестве воспоминания. Да надолго. Идеи за идеями отсеивались. Идеи за идеями отсеивались, пока кому-то из детей не взбрело в голову построить на территории лагеря зоопарк. Сказал ребенок это так, скорее в шутку, и рассмешить специалистов у него действительно получилось. Но вот одному из строителей идея понравилась. Он с особым профессионализмом взглянул на пустующую часть лагеря, прикинул что то как, а затем сказал товарищам, мол, да, все реализуемо. Поняв, что зоопарк действительно можно построить, дети и слышать ни о чем другом не хотели, так что пришлось идти к директору лагеря на серьезный разговор, куда уж без его разрешения. И вот, оставив целую толпу мальчишек под окнами, Семеро рабочих зашли в кабинет. Время тянулось долго. Как рассказывал впоследствии Витька, простояли дети под окнами около часа, пока дверь не открылась, и один из строителей не сказал «Быть зоопарку, быть!» Обо всем договорились. Как я впоследствии узнал от самого директора лагеря, работники планировали провести в нем день, максимум два. Но из-за внезапной идеи мужчинам пришлось задержаться. И не зря, ведь во всех статьях самый большой абзац был посвящен именно зоопарку, причем не простому, а контактному. Понятное дело, что редких и экзотических животных в нем пока еще не было, но так или иначе дети все равно остались довольны. Работа в колхозах бывает разная, в том числе и с животными. Маша согласилась, что задумка эта хорошая, детям явно пойдет на пользу. Также от нее я узнал, что впервые она загорелась мечтой стать ветеринаром именно после посещения одной крупной фермы. Контакт с животными настолько ее впечатлил, что уже в 12 лет Маша для себя все решила. Когда она вернулась домой, то собрала всю семью и твердо, как никогда ранее, сообщила о своих планах на будущее. Этим она, конечно же, всех удивила, однако девочку поддержали. Впоследствии не было ни одного дня, когда Маша жалела о своем выборе. Даже учеба, которая иногда представляла из себя скучную зубрежку по учебникам, давалась ей с легкостью. Не устану я повторять, что в жизни главное найти себя, найти то самое дело, которое будет заставлять тебя с улыбкой просыпаться каждое утро, если ты нашел такое дело то ни один миг ты не будешь работать. Вот я такое дело нашел, Маша тоже. А теперь и сотни других детей найдут. Это не может не радовать, ради такого и стоит жить. Слухи о нашем лагере расползлись достаточно быстро. Даже до Москвы дошли. Так что теперь я точно уверен, что в нем будут не только наши дети но и приезжие из других городов, пусть даже и из далеких. Хорошей новостью также стало то, что в лагерь приезжали и другие директора, чтобы лично посмотреть, как все устроено, да опыт перенять. А это, между прочим, очень важный момент. Надеюсь, в нашей крупнейшей стране такие лагеря станут не редкостью, а обычным стандартом, и попасть в них сможет каждый советский ребенок, причем просто так без каких-либо особых заслуг или по блату. К нам в колхоз тоже постоянно приезжали гости со всей страны, и это давно уже стало обыденностью. Но ближе к сентябрю звонок из Москвы напомнил мне о том, что мы всегда должны быть готовы ко встрече и иностранных делегаций тоже. В этот раз к нам собирались гости из Сирии. Для их засушливого климата наш опыт с теплицами — мог оказаться бесценным. Ехали они с прицелом на большое и плодотворное сотрудничество с Союзом в этом вопросе. Как и всегда, особой подготовки к приезду не требовалось, у нас дела всегда велись в полном порядке, так что хоть бы они и без предупреждения заявились, разницы никакой. Единственное, что я мог организовать, помимо... Нашей обычной работа это приветственный банкет. Но здесь тоже никаких проблем не было. С тех пор, как мои коктейли произвели большой фурор в ресторанах и на курортах Родины, а наши овощи и одежда с рюкзаками завоевали прилавки крупнейших магазинов Москвы, наш собственный магазин давно перестал нуждаться в каких-либо товарах. У нас здесь всегда были как продукты первой необходимости, так и все то, что достать было посложнее. Так что в этот раз заказывать что-то специально даже не пришлось. Тем более, что сирийская делегация была совсем небольшая, гораздо меньше кубинской, хотя с ними за компанию все равно приехали чиновники. Горбачева, правда, не было. Видать, Ставропольскому товарищу хватило прошлого раза. Вот уж Юрий удружил. Каждый раз смеюсь, как вспоминаем. Порой жизнь подкидывает такие случайности что диву даешься. Ну а ту самую пленку, которую успел отснять Ягодецкий, я бережно хранил в надежном месте. Возможно, ее время еще настанет. Вместе с делегацией также приехали и некоторые сирийские студенты, которые учились в нашей стране, в основном в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы. Они выполняли роль переводчиков, И вот их я был рад видеть куда больше, чем наших чиновников. Хотя среди них тоже встречаются хорошие люди, родеющие за страну, но я уже успел убедиться на своем опыте, что таких не так уж и много, в то время как девиз остальных «Как бы чего не случилось». Студентов же, как наших, так и иностранных, я воспринимал как людей, которых еще не затянуло это болото, поэтому с удовольствием брал их к себе на работу, стараясь, чтобы этого и дальше не произошло. На самом-то деле я верил, что большинство людей изначально расположены созиданию и в целом хотят менять мир к лучшему. Но очень часто потом все эти желания разбиваются о разного рода условности, и большинство просто устают плыть против течения. Тем более, что помимо работы еще и жить надо как-то успевать. И поэтому я старался поддерживать разумные инициативы молодых работников нашего колхоза, даже если в них не было серьезной необходимости. Порой кто-то предлагал какое-то мелкое улучшение, и вроде бы не так уж оно важно, можно просто отмахнуться, но из таких вот мелочей порой все и складывается. А люди, видят, что к ним прислушиваются и работают лучше, понимая, что их ценят, и даже начинают активнее другим помогать и поддерживать уже их идеи, зная, что все это для пользы общего дела. В общем, с сирийскими студентами у нас возникло полное взаимопонимание, как и со всей остальной делегацией. Чтобы зря не тратить время, мы уже в первый день после официальной части перед банкетом сразу же повезли гостей под нашим теплицам где лучшие специалисты объясняли им, как все устроено и каких улучшений мы сумели добиться за время эксплуатации. Честно сказать, я и сам уже всего не знал, потому что теплиц уже было несколько, и наши специалисты то и дело перетряхивали весь рабочий процесс, чтобы добиться как можно больше эффективности. И это как раз то, что я имел в виду, говоря о мелких улучшениях. Так что наших ораторов я слушал с большим интересом и удовольствием. Но, несмотря на обилие новых талантливых людей, главной звездой тепличного хозяйства так и оставалась Любовь Алексеевна Астафьевой гадецкая Ее опыт как в управлении ВМ, так и в обучении новых специалистов был просто бесценен. Да и, в общем-то, все, кто имел отношение к теплицам, обучались так или иначе под ее началом. Это отражалось его уважение, которое ей выказывали остальные. Ну и самое интересное, она приберегла напоследок. «Таким образом, прямо во время засухи мы провели исследовательскую работу, и теперь новые теплицы у нас еще и водосберегающие. Мы добились уменьшения расхода воды на целых 12%, — обрадовала она гостей. В условиях вашего климата это еще важнее, чем для нас». И что самое приятное, на вкусовых качествах овощей это никак не отразилось, так же, как и не пострадала урожайность. На этой вдохновляющей ноте мы поехали на банкет. Веселицы с удовольствием угостились блюдами, как раз приготовленными из наших продуктов. Не буду врать, конечно, вкус тепличных овощей пока еще нельзя сравнивать с теми, которые растут на полях и в огородах. Но советские ученые уже начали работать и над этим. Учитывая, что уже не только у нас, но и во многих других колхозах начали работу теплицы, построенные по нашему образцу, нашлись и желающие провести научные исследования влияния питательных составов и удобрений на вкус и урожайность овощей. Так что, кто знает, может быть уже скоро СССР добьется существенных успехов в этом деле. Но несмотря на то, что вкус тепличных овощей еще не был идеален, гости все равно остались в восторге. И следующий день прошел примерно по этому же сценарию, но помимо теплиц мы успели показать им и работу других наших производств, и животноводческие фермы тоже. А вот на третий день они уже сами выразили желание побывать на расчистке леса между нашим колхозом и Красной Зарей. Да, примерно месяц назад я наконец-то добился разрешения на вырубку леса под свой проект будущего поселка. Хотя я думал, что уж насчет вырубки договориться будет просто, ведь очень большое количество деревьев там было испорчено прошлогодним пожаром. Но нет, пришлось побороться. Но теперь работа кипела. Поехали на вырубку мы ко времени обеда, причем сразу в двух больших автобусах. И еще задолго до того, как остановились, я услышал звук, который не спутаешь ни с чем. В лесу работали сразу несколько бензопил-дружба. Перед тем, как остановить автобус и из него выйти, я и мои помощники еще раз повторили для всех правила безопасности и проследили, чтобы никто даже не подумал снимать каски. Конечно, гостей никто не собирался везти туда, где рубка велась наиболее активно, но мало ли что к счастью все прошло по плану и мы в основном наблюдали за работой издалека ну и пообедали вместе с рабочими конечно же буквально следом за нами приехал грузовик с большими бидонами горячей ароматной еды все таки в том чтобы поесть вот так на природе есть какое то свое особое удовольствие хотя конечно наверное не для рабочих которые уже привыкли но сегодня Им тоже было интересно, ведь можно было поболтать с иностранцами, пусть и через переводчиков, хотя некоторые умудрялись объясняться жестами, к счастью, приличными. Мне тоже пришлось взять слово и рассказать гостям о том, как мы боролись с пожаром и его последствиями, а также ради чего теперь расчищаем место». Стоит сказать, что мы планировали вырубить даже больше деревьев, чем нужно для строительства именно поселка. А все потому, что вокруг него я хотел обустроить большую лесопарковую зону. То есть часть деревьев мы вырубали для того, чтобы на их месте посадить новые в соответствии с нашим проектом. И я рассчитывал, что не пройдет и десяти лет, как у нас здесь вырастет целая роща красивых молодых деревьев. И главное, никаких то полей у меня тут не будет. Конечно, у них есть свои достоинства, но в конечном итоге недостатки перевешивают. Один пух чего стоит. Да и с возрастом тополь становится хрупким, отчего их часто валит ветер. Нет, если уж выбирать, то лучше высаживать другие быстрорастущие виды и не менее, а то и гораздо более красивые виды. Например, березы или клены.